За ним обнаружился тускло освещенный зал, в центре которого на постаменте стоял грубоватый бюст Папы Александра VI, крючковатый нос, безвольный подбородок, толстые губы. Мебели не было, но в трех стенах было по двери. И опять же, та, что располагалась прямо напротив входа, была открыта. Эдсу и Макиавелли прошли туда и оказались в мрачной комнате, Там стоял стол с разбросанными на лежащем на нем куске ткани ржавыми металлическими инструментами. Они тускло блестели в свете единой свечи. Рядом на стуле сидела полураздетая связанная Клаудия. Руки ее лежали на коленях. Лицо и грудь покрывали синяки. Во рту кляп. Из тени вышли трое мужчин. Эдсу и Макиавелли знали, что сзади них справа и слева стоят другие. Те, кого они увидели, носили багрово-желтые мундиры. Все были хорошо вооружены. Клаудия встретилась с взглядом с братом. Она освободила от отпут палец с клеймом и показала его Эцио. Она ничего не сказала похитителям, несмотря на пытки. Она была настоящим ассасином. Почему он постоянно в ней сомневается? «Мы знаем, как ты ценишь свою семью», — сказал тощий 50-летний мужчина. Незнакомый Эцу. Было похоже, что он лидер сторонников Борджа. Твой отец и братья погибли по твоей вине. Твоя мать умрет в любом случае, потому не стоит о ней беспокоиться. Но ты еще можешь спасти сестру, если захочешь. Она уже старовата и у нее нет детей. Поэтому, возможно, тебе лучше оставить все как есть. Эцу с трудом сдерживался. «Что вам надо?» В обмен на нее я хочу, чтобы вы уехали из Рима. Возвращайтесь в матери Джонни и отстройте его заново. Займитесь сельским хозяйством. Оставьте войну тем, кто умеет воевать. Эдсоус плюнул. Господи, вздохнул тощий, схватив за волосы клаудио и небольшим кинжалом провел по ее груди. Клаудиа закричала. Сейчас она негодный товар, но я уверен, что с твоей братской заботой она быстро поправится. Когда я заберу ее, то убью тебя. Медленно. Это у аудитории. Я даю тебе шанс, а ты мне угрожаешь, хотя не в твоем положении это делать. Если кто-то и убьет, то это буду я. Забудь про Монтерин Джонни. Твоя судьба умереть здесь. Их окружили. Я же говорил, это ловушка, заметил Макеавелли. «По крайней мере, мы нашли этих ублюдков», — ответил Эдсо, посмотрев другу в глаза. «Держи». Он протянул товарищу отравленные дротики. «Действуй. Ты не говорил, что готов к схватке. А ты не спрашивал. Спрашивал. Заткнись». Противники приблизились. И Эдсо напрягся. Лидер сторонников Чезаря приставил нож к горлу Клаудии. «Вперед!» Ассасины одновременно обнажили мечи. Второй рукой они смертельной точностью бросили дротики. С обеих сторон на землю повалились мертвые противники. макиавели ринулся вперед, рубя поочередно мечом и кинжалом врагов, которые пытались сломить его численным превосходством. У Этса же была своя цель – убить тощего прежде, чем он перережет клаудии горло. Он прыгнул вперед и схватил мужчину за глотку. Но противник, скользкий как угорь, не выпустил жертву. Эцио повалил его на пол. Перехватил правую руку противника и приставил его же кинжал к его горлу. Кончик клинка концунулся вены. «Пощадив», — замолился главарь, — «я служил им, потому что верил». «А ты пощадил мою сестру?» — спросил Эцио. «Ты — ничтожество, и ты умрешь». Щелкнул скрытый клинок. «Я предупреждал, что это будет медленная смерть», — проговорил Эдсо, направляя клинок вниз к паху противника. «Но я хочу проявить милосердие». Он скинул руку и перерезал главарю горло. Кровь хлыла изо рта противника. «Ублюдок!» — пробулькал он. «Микелета убьет тебя!» «Покойся с миром!» — выдохнул Эдсо, позволяя телу упасть. Остальные противники уже были мертвы или смертельно ранены. Поэтому Макиавели быстро развязали веревку, которым им была связана Клаудия. Ее сильно избили, но хотя бы не изнасиловали. Эсоо, ты в порядке? Надеюсь. Пойдем, нужно выбираться отсюда. Только осторожно. Конечно. Эцио поднял сестру на руки и вслед за мрачным Макиавелем вышел на сумрачную улицу. Что же? вздохнул Макиавелли. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что Микелета жив. Глава 51. Мы нашли Микелета, доложил Дис. Где? Напряженно спросил Этсу. Он скрывается в Загоролу, к востоку отсюда. Тогда схватите его. Не спеши. С ним войско из городов Романии. Все еще верных Чезаре. Он будет сражаться. Мне плевать. Нам нужно подготовиться. Ну так займитесь этим. В ту же ночь Эцио, Макиавели и Лис собрались на Тибиренском острове. Бартоломея все еще был в Остии, а Клаудия осталась в цветущей розе, чтобы прийти в себя после тяжелого испытания, вывовшей ей, и позаботиться о больной матери. Отзывать наемников не пришлось. Ассасина отобрали сто способных держать оружие человек из воров и рекрутов. Он разбил лагерь в старой гладиаторской школе, с ним около 250 человек. Как он собирается действовать? Я понятия не имею. Сбежит, чтобы присоединиться к французам на севере. Кто его знает? Что бы он ни задумал, нужно пресечь их зародыши. К рассвету Эцио собрал людей. Они выехали одним отрядом в Загоролу И окружили лагерь Микелету. Поднялось солнце. Эцио удержал в левой руке, на которой был одет защитный наруч, арбалет. На правом запястье был закреплен отравленный клинок. Врагам не будет пощады, но Микелета нужно взять в живым. Защитники яростно сопротивлялись, но в конце концов отряд Эдсо смял сопротивление врага, разбив сторонников Микелету. Сам Микелета стоял среди раненых, мертвых и умирающих, гордый и дерзкий. «Мы берем тебя в плен, Микелету, карелла сказал Макиавелли. «Больше ты не будешь смущать народ своими пустыми обещаниями. «Цепи не удержат меня», – прорычал Микелетто, – «как и не удержат они моего хозяина». Микелету в цепях отвезли во Флоренцию и заперли в Синьои, в той самой камере, где провел свои последние часы отец Этсо, Джованни. Губернатор города Пьеро Садирини вместе со своим другом и советником Америка Веспуччи и Макеавелли допросили пленного, подвергнув того пыткам но ничего не смогли из него выбить и бросили его гнить в камере. Дни убийцы, казалось, были сочтены. Это уже вернулся в Рим. «Я знаю, что в душе ты остался флорентийцем, Никола», сказал он на прощание своему другу. «Я буду по тебе скучать». «Я еще и ассасин», — отозвался макиавелли «и навсегда останусь предан братству. Если я тебе понадоблюсь, дай мне знать, и я приду без промедления». Тем более мрачно добавил он. Я еще не оставил надежду выбить информацию из этого ублюдка. Желая удачи, кивнул Эдсо. Он не был уверен, что у них получится сломать Микелету. Он был не только убийца, но и имел сильную волю. Глава 52 Эдсо, прекрати думать о Микелетта, сказал ему Леонардо, когда они сидели в бывшей мастерской художника в Риме. Рим спасен, папа силен. Он подчинил Романию. Он в той же мере солдат, в какой и служитель Господа. Возможно, под его управлением Италия наконец-то обретет мир. Конечно, Юг под контролем Испании, но Фердинанд и Изабелла – наши союзники. Это узнал, что Леонардо доволен своей работой. Папа Юлий нанял его в качестве военного инженера, и теперь он занимался множеством новых проектов. Иногда Леонардо тосковал по любимому Милану до сих пор находившемуся под властью французов, и в минуту глубокой депрессии говорил, что уедет в Амбуаз, где ему обещали предоставить все, что он только мог пожелать. Он часто повторял, что уедет, когда закончит с заказами Юлия. Думая о романье, этого всякий раз вспоминал Катерину Сфорца, которую продолжал любить. В письме, которое он от нее получил, говорилось о том, что у нее связь с флорентийским послом, Эдсо узнал, что ей пришлось нелегко, несмотря на поддержку Юлия. Ее собственные горожане изгнали ее из города из-за жестокости, проявленной ею при подавлении восстания, начавшегося против ее упрямого покойного мужа Джакомо Фео. Теперь она в уединении старела во Флоренции. Письма, которые Эдсо писал ей, сперва были наполнены злостью от обиды, потом просьбами, а после мольбами. Но она не ответила ни на одно. Он знал, что она просто использовала его, и что он никогда больше ее не увидит. То были отношения между мужчиной и женщиной. Слишком часто после того, как они заканчиваются, заканчивалось и все хорошее, что было в жизни, а глубокая интимность сменялась пустотой. Сердце Этсо было разбито, его унизили. Но времени на то, чтобы предаваться страдания, не было. Он полностью погрузился в работу по усилению братства и поддержанию его в постоянной боевой готовности. Я считаю, что пока Миколета жив, он сделает все возможное, чтобы сбежать, освободить Чезаре Борджи и помочь ему собрать новые силы. Леонардо почти не слушал старого друга. Он задумался о проблемах со своим другом Салаи. Никто не сможет сбежать из тюрьмы во Флоренции, сказал он. Только не из тех камер. Почему они его не убили? Они полагают, что смогут все-таки что-то из него выудить. Хотя лично я сомневаюсь, ответил Леонардо. В любом случае, с Борджа покончена. покончено. Расслабься. Почему бы тебе не вернуться вместе с сестрой в Монтренджони? Она слишком любит Рим и уже не может жить в небольшом городке. В любом случае, новый дом братства здесь. Еще одним печальным событием в жизни Эдсоу была смерть матери. Марии, скончавшейся после болезни. Клаудия после похищения покинула цветущую розу, и теперь бордель контролировали агенты Юлия. Лис переговорил с Антоние из Венеции, и тот прислал в Рим розу, ставшую старше и еще красивее, но оставшуюся такой же вспыльчивой, какой ее когда-то знал Эцо, еще в Сирине Симе. И еще оставалось яблоко. Слишком много изменилось. Когда Этсова позвали в Ватикан на встречу с папой, он не был готов к тому, что услышал. «Меня заинтересовало устройство, которое ты хранишь. Прямо к делу перешел Юлий. Я не понимаю, о чем вы, ваше святейшество». Папа улыбнулся. «Не увиливай, Этсов. У меня есть свои источники, сообщившие мне, что у тебя есть кое-что, что ты называешь яблоком, которое ты отыскал несколько лет назад в Сикстинской капелле». Кажется, оно обладает огромной силой. Эдсо лихорадочно думал. Как Юлий узнал об этом? Ему сказал Леонардо. Временами Леонардо был необычайно наивен, но он очень хотел обзавестись новым покровителем. Оно удостоило меня своим выбором. И я даже не знаю, как это объяснить. Сила древнего мира помогла нам. Но я боюсь его мощи. Не думаю, что человечество готово к тому, чтобы им воспользоваться. Оно называется частицы Эдема. Есть и другие частицы. Одни из них потеряны для нас, другие где-то спрятаны. Хм, звучит любопытно. На что оно способно? Оно контролирует человеческие мысли и желания. Но это еще не все. Оно показывает совершенно невообразимые вещи. Юлий подумал. Похоже, оно может быть полезно для меня. Даже весьма полезно. Но если оно попадет в чужие руки, то может обернуться против меня. Боджи пытались использовать его на пути к мировому господству. К счастью, Леонардо, которому они отдали артефакт для исследования, сохранил от них самые тайные тайны. Папа снова задумался. «Думаю, будет лучше, если оно останется под твоей защитой», — решил он наконец. «Если оно выбрало тебя, как ты говоришь, было бы опрометчиво отбирать его у тебя». Он немного помолчал. «Но я все-таки считаю, что когда у тебя больше не будет в нем надобности, тебе придется спрятать его в надежное место. И если захочешь оставить подсказку для достойного преемника, или, кто знает, для своих потомков, который может разобраться во всем и принести пользу всему миру, всем будущим поколениям, я почему-то верю в это, эту аудиторию. Возможно, меня действительно направляет Бог». Но в наш век никто не должен владеть этим артефактом, кроме тебя. Потому что ты обладаешь уникальными качественными, удержившими тебя от соблазна использовать артефакт во зло. Эдсо молча поклонился. Глубоко в сердце он признавал мудрость Юлия. И не мог не согласиться с его решением. Кстати, добавил Юлий, Меня волнует друг Леонардо. Как там его зовут? Салаи? Он кажется мне хитрым и заворотливым парнем. «Я ему не доверяю. Жаль, что Лео так не считает. Но это единственная слабость гения. Ты слышал, что он разрабатывает для меня кое-какие легкие, пуленепробиваемые доспехи? Я понятия не имею, откуда у него в голове столько идей». Эдсо вспомнил защитный браслет, который сделал для него Леонардо. Немысленно улыбнулся. Почему бы и нет? Но теперь Эдсо узнал, кто доложил папе о яблоке. И понял, что Юлий намеренно намекнул ему об этом. К счастью, Салаев в большей мере был глупцом, чем негодяи. Но и за этим следовало присматривать, а если потребуется, то и уничтожить. В конце концов, Эдсо узнал, что значит прозвище Салаи – дьяволенок.